Глава сорок девятая появился через полтора дня. валился в наши покои точно так же, как когда-то Глен. Только выглядел не в пример хуже. Я даже предположить не могла, что он может быть изможденным и попросту неаккуратным. Всклоченные грязные волосы до такой степени грязные, что не разобрать цвет. Синяки под глазами. А еще стойкий запах крови и болезни. Блейка же не было чуть больше недели. «Что могло произойти, раз он вернулся в таком состоянии?» «Блейк!» Я кинулась к нему сразу, как только убедилась, что это именно первый рыцарь Долерии, а не случайно забредший в королевский покой нищий. «Что случилось?» На мой крик выбежал Иштен. Мигом оценил происходящее и рявкнул. "Глен, бегом за лекарем!» «Война? Вы еще не начали войну?» Просипел Блейк. «Бароны ведь не успели?» «Нет, конечно нет!» Не говори, пока тебе не осмотрит лекарь. Блейк чуть улыбнулся, явно обрадованный этой новостью, и потерял сознание. Иштен перенес его в свободные покои, а через несколько минут прибыл лекарь, следом за которым вошли Эрри и Глен. Что у вас тут такое, что меня разбудили посреди ночи? начал ворчать лекарь, но сразу же замолчал, когда увидел Блейка. Уже тогда я поняла, что дело очень серьезное. Его нужно привести в сознание, а потом вылечить. однако приоритет — его здоровье», — скомандовал Иштен. Мы все молчали и напряженно ждали, когда лекарь завершит осмотр. Он нахмурился, а потом сказал то, чего все присутствующие в комнате побледнели. «Не имеет значения, Ваше Величество, будет он без сознания или бодрствовать. Он долго не проживет. Проклятие!» Понадобилось время, прежде чем все справились с потрясением от этой новости, а Иштан смог отдать приказ. Тогда приводи его в чувство, Только осторожно. Я не хочу, чтобы он пострадал». Блэк пришел в себя практически сразу после магических пасов лекаря. Поморгал и даже попытался улыбнуться. Вот только его улыбку тут же исказила гримаса боли. «Блэк, я не стану спрашивать, что произошло. Поэтому скажи только самое важное, хорошо?» Сказал Эрон. «Я так понимаю, я умираю». Блэк не спрашивал. Он это знал. «Хорошо». Я узнал то, чего все действия королевы Астиона приобретают смысл. Так что все было не зря. Я не жалею. Украсть свиток не получилось. Я успел лишь прочесть его. Поэтому вам придется положиться на мою память. Благословенное дитя – это не просто одаренное дитя, у которого есть способности. Это дитя, у которого есть обязанности. У которого есть эдакий измеритель силы. Святость. Если святости в благословенном ребенке не остается, то дар безвозвратно погибает. Чтобы ее лишиться, нужно делать плохие вещи. Например, убивать людей или животных, получает это в удовольствие. Но этим надо заниматься очень долго, прежде чем святость полностью иссякнет. Зато есть один способ, позволяющий лишиться этой святости сразу. Нужно начать войну, и совсем не обязательно лично отдавать приказ. Достаточно, если страна, в которой живет благословенное дитя, развяжет войну. То есть Анжела хотела, чтобы Долерия развязала войну, а я лишилась святости, а сама Долерия лишилась бы моей защиты. Все верно, поэтому я так боялся опоздать, и из-за этого очень глупо попался, но зато я все сделал. Да, Блэйк, ты молодец, ты хорошо постарался, сказал Эрон, и как у него нашлись на этой силы. «Ведь Блейк умирает». Лекарь осмотрел его еще раз, покачал головой и произнес. «Такое обширное проклятие невозможно убрать. Даже в старых трактатах, когда возможности магов были чрезвычайно высоки, такую паутину не смогли бы снять. Это невозможно, простите. Все, что я могу, приглушить боль. Я положу настойку здесь и оставлю вас одних». Только сейчас я заметила, что на открытых участках кожа Блейка сильно почернела. Лекарь тихо прикрыл за собой дверь, оставляя нас мириться с действительностью. Меня затрясло. Я никогда еще не сталкивалась со смертью так близко. Умирали люди, умирали воины. Но они были где-то там, далеко, не в моем маленьком мирке. Умерли родители, но я не видела их смерти. Но сейчас на моих глазах. Умирает человек, который мог стать замечательным другом. Я знал об этом, догадывался, так что не делайте трагедии, просипел Блейк. Все воины рано или поздно умирают, и лучше так, чем от старости. Глен, послушай. Блейк закашлялся, а Глен оказался рядом. За время, которое я был в столице Астиона, я уже дважды оказывался на грани смерти. Не может так повести, чтобы оба раза случилось чудо. «В первый раз меня спасла девушка. У меня к ней долг жизни. Выполни его за меня. Хорошо? Ее зовут Марион Лилуанская. Она — известный в Астеоне лекарь. Слышишь? Обязательно выполни, иначе я не смогу спокойно умереть. Лучше бы ты вообще никак не умирал». Зло рявкнул Глен, а потом заставил себя говорить тише, когда заметил, как Блейк морщится от слишком громкого звука. «Хорошо». Я все сделаю. Я не знаю, на кого из них двоих страшнее смотреть. На умирающего Блэйка, по телу которого все сильнее расползаются нити проклятия. Или на Глена, который сейчас терял друга, брата и человека, с которым был готов пройти жизненный путь плечом к плечу. Короли выглядели не лучше. Поэтому я решила, что просто скажу Блэйку пару слов и отойду. Хороших слов, а не тех, которые бы облегчили мои страдания. Я не буду просить прощения и обесценивать то, что он сделал. Как и не буду говорить о том, что виновата. Виновата, но разве ему от этого станет легче? Я присела на кровать рядом с Блэком и взяла его за руку. Моя королева. Блэк старался улыбнуться. Все будет хорошо. У вас обязательно все будет хорошо. Блэк попытался рассмеяться, но вышло плохо. И шутить у него тоже вышло не очень. Но он пытался. Не будет. «Ни у кого из нас не будет такого хорошего, которое бы устроило нас всех», — прошептала я. Я не заплакала, но кто бы знал, чего мне это стоило. «Будет. Только не попадайте под проклятие, хорошо? Лучше ты бы сам под проклятие не попадал», — разозлилась я, все же всхлипнув. И едва не закричала. Неожиданно на месте татуировок, которые оставили мне звери, словно зажегся огонь. «Да что же это такое?» а рядом орал Блейк. Я не представляю, какая должна быть боль, чтобы тренированный воин так кричал. Что? Что происходит? Я в ужасе слетела с кровати Блейка, боясь, что стала причиной его состояния. Того, что ему стало хуже, лишило королей Глена последних крох времени, что остались у Блэйка. Эрон схватил меня, заслонив собой, а иштан встал перед нами. Через минуту Блэйк прекратил кричать. «Он умер?» «Нет. Он, похоже, выздоровел», — растерянно ответил Глен, с неверием рассматривая руку Блейка, абсолютно чистую и без единого черного пятнышка. «Что произошло? Что тут произошло?» «Я ничего не понимала. Никто ничего не понимал. Все растерянно переглядывались. Не осталось сил даже на радость. Что это было?» «Я понял», — вдруг сказал Иштен, «Алисия». Я сейчас пущу зверя поговорить с тобой. Кажется, это твой дар сработал. Понятия не имею, каким образом, но... О, как приятно видеть королеву долерии! Теперь уже истинную королеву. Что ты хотела спросить? Понимать, что вместо мужа с тобой говорит его зверь, очень странно. Почти страшно, если не знать, что внутренний зверь – союзник и защитник, одно целое с тем, кого я люблю». Глен притих, сидя на постели около бессознательного Блэйка. Я хотела спросить про дар. Я стала лекарем. Я задала самый здравый вопрос, который пришел мне на ум. Но в ответ зверь расхохотался. «Нет, мы бы не наградили тебя таким глупым даром. Это сделало бы тебя, королева, еще более уязвимой». «Тогда что произошло? Это ведь я сняла проклятие». «Ты? Ты, конечно. Мы уже говорили об этом». Но людям вечно приходится все повторять», — проворчал зверь. А я заметила, что мебель рядом с Иштаном начинает покрываться ледяной коркой. «Все, что желают тебе, ты можешь вернуть, пожелав это сама. Больше ничего не скажу». Вдруг надулся зверь. «Ты умная, ты и соображай. То есть Блейк пожелал мне никогда не попадать под проклятие, а я взяла и вернула ему его же желания, направленные на меня. Все верно». Мы же говорили, что умная королева это хорошо. То есть Блэйк будет жить? Все хорошо? Голос Глена дрожал. Надо, надо лекаря позвать. Эрен подтащил к себе стул и сел, иштон, который только-только загнал зверя обратно, не заморачивался и уселся прямо на пол. Кажется, я поняла, откуда у Блейка и Глена такие привычки. Да меня и саму ноги не держат. Я решила не отставать от Иштана и тоже села на пол. Меня вдруг стало разбирать смех. Я не выдержала и начала хохотать, как одержимая. Ко мне присоединились и остальные. Напряжение, страх потери, ужас. Все вышло в этом несдержанном и почти истерическом смехе. «Что случилось? Почему вы все смеетесь?» — раздался голос Блейка. «И почему я еще не умер?» «Потому что у тебя появился новый долг жизни», — сквозь слезы произнес Глен. Ее величество спасла тебя. Все чудесно, все прекрасно. И я абсолютно счастлива. Но пора привыкать, что жизнь старается испортить все хорошие моменты. К нам постучал один из дозорных и сообщил, что замечено Остионское войско. Замок перешел на военное положение. А нам нужно собраться и привести в действие предложенный мной план».